Глава 26. История Винтервиллей. «Было бы до пепла наивно думать, что во Вселенной, изобилующей заселенными мирами, некие сущности не могут проваливаться туда и сюда, и речь не только о богах-хранителях». Трагут Барсацо теолог. За завтраком Владислава плюхнулась напротив Тиссы, да так рьяно, что столик дернулся. Кофе, налитый до краев фарфоровой чашки, плеснул, испачкав белые страницы книги, которую читала близняшка. «Дгар, а нельзя ли поаккуратнее?» — ахнула Тис, спешно промокая отпечатки. Лади заглянула в текст. Читать вверх ногами было неудобно, но она успела увидеть. «Птенцы очень остро чувствуют людские эмоции, поэтому вы должны окружить вашего питомца любовью и...» «Как там Стэн?» Невинно поинтересовалась Найт, верно интерпретировав прочитанное. Лицо Тиссы вытянулось. «Да-да, я слежу за тобой», — веско сказала Лади, двумя пальцами указав на свои глаза, а потом на близняшкины. «Но вернемся к нашему неоконченному разговору о златокрылом Фрэнсисе. Он, кстати, продолжает сидеть, запершись в комнате. Я еще пару раз стучалась, но бесполезно». «Естественно, бесполезно», — фыркнула Тисса. Он бывает очень упрямым засранцем. Неужели не видно?» Ладя не дала сбить себя с темы. «Ты начала с того, что одевалась мужчина и ходила на свидание. Продолжай. Я само нетерпение». «Свидание не в том смысле, в каком ты думаешь», — поморщила Стис. Она взглядом обвела заполненную трапезную, не лучшее место, чтобы болтать о секретах. Пойдем в библиотеку. Там тише, и я заодно уберусь там» в рамках расширенной программы ухода за Хлистовски, чтобы ему было приятнее вернуться, когда придет срок. «Хм, можешь ведь, когда хочешь», — одобрительно хмыкнула Найт. В итоге в библиотеке они обе стали старательно вытирать пыль. Кажется, инициатива была избыточной. Судя по толстому белому слою везде и всюду, сам Стэн такими вещами испокон веку не заморачивался. «Ну да ладно». «Доброе дело лишним не бывает». Тисса, елозя тряпочкой по пыльным изгибам и странным иероглифам шестиугольной древней колонны, начала рассказ. Рассказ Тиссы де Винтервиль. Тисса обожала читать проповеди. С детства. Ей нравилось в этом процессе все: И долгая подготовка, подбор священных текстов, их анализ, интерпретация и само выступление. Стоишь на кафедре в великолепном храме, играешь как актриса. И результат. Чья-то чуть изменившаяся душа, чья-то новая мысль. Вдохновляющее сочетание работы ума и благого эффекта. К тому же у Тиссы неплохо получалось. Нет, без шуток, получалось отлично. От пресловутого папочки архиепископа Тиссу наследовало не только взбаломошный характер, но и умение мгновенно преображаться, оказавшись на кафедре. В час проповеди тиса обыкновенно исчезала, уступая место Тиссе глаз хранителей. Это было средней магии. Швеи зависали над веретенами и кололи пальцы, если тиса на них упражнялась. Кухарки лили мимо супниц, горничные мочали Ливанну вместо спинки де Винтервиль. По сути, все талантливые проповедники и были колдунами, врожденными специалистами по ментальной магии. Но они не грубо влезали в нейронные связи паствы, как принято у эльфов, например а заставляли тех захотеть измениться. Когда Тисси читала, это чувствовалось настоящим предназначением, приносило радость ей и окружающим, Ее голос обретал будто новое измерение, как и душа. Одна проблема – женщина не может быть проповедником, это бессила. Летом тесси надоело мириться с клеткой, в которой она оказалась, она перешла к решительным действиям. Девушка стала надевать одежду Фрэнсиса, тихонько воруя ее из гардеробной, клеить усы, прятать волосы под шляпу. Прыскалась парфюмом брата, предусмотрительно насылала на себя иллюзию Чулачека, заклятие, слегка искажающее черты лица. И в таком виде дважды в неделю выбиралась вся Джаворонков в Минокоре. Там было такое место, уголок ораторов, где каждый желающий мог вскарабкаться на каменную глыбу и толкнуть речь о чем нибудь пристойном. О непристойном тоже можно, но недолго. Неподалеку всегда дежурили жандармы, готовые упечь за решетку неподходящих болтунов. Но к Тисси у них претензий не возникало. Юная Винтервель говорила на удивление безопасные и в то же время красивые, трогающие душу вещи. С каждым разом к ней приходило все больше людей, они даже стали приносить раскладные стулья и рассаживались заранее, выучив привычный час ее концертов. Тисса была совершенно счастлива. После проповеди молча удалялась, не вступая ни с кем в диалог, и лишь мысленно ликовала. «Ура!» В коробку уголка ораторов ей кидали очень много денег. Тесса в них не нуждалась, но традиция есть традиция. Она забирала монеты и потом оставляла в королевской капелле подаяние, ну? Как-то раз среди ее слушателей затесался настоящий священник. После проповеди он как клещ вцепился Тиссе в рукав. А у вас есть медальон церковного братства? У Тиссы, конечно же, его не было. Тогда святой отец начал обвинять ее в присвоении денег, в мошенничестве. Тисса предложила ему самому забрать коробку с подаяниями и отнести в ту церковь, которую он считает верной. Это вызвало у священника еще больше подозрений. Он начал допытываться, приставать с расспросами. Ох, не это было внимание. Вдруг пришел другой человек. И вступился за Тиссу, сказал, что все у Тиссы есть, экзамена она сдала и уже сегодня получит медальон проповедника. Он показал приставочему старику церковный значок. Мужчина оказался из столичного епископата. Возмущавшийся ушел, а спаситель Тиссы, его лицо скрывал глубокий капюшон, сказал, что она читает просто великолепно, и, конечно, ей нельзя хоронить свой талант, свой голос. Саджа воронка, это хорошо. «Но лучше попробовать себя у более взыскательной публики». «Не хочет ли Тисса выступить сегодня вечером в одном закрытом клубе истинных ценителей? Ее спаситель будет очень благодарен. Как раз подарит в ответ значок проповедника, чтобы ей потом не мешали в саду. Хотя, может, ей понравится просвещать и сливки столичного общества, м? Тиса помялась, но согласилась. «На какую тему должна быть проповедь?» только и спросила она. «Сегодня я дам вам текст, посмотрим, как вы прочитаете уже готовую. Ведь главное — подача голос», — сказал Спаситель. Он накорябал ей бумажку с адресом и распрощался. Тиса весь день провела как на иголках, ей было страшно, но в то же время... Ведь, судя по значку, этот человек из лона церкви, едва ли он обманщик. Но в то же время... странно. Перед выходом девушка повесила на себя макмаячок метку Чондра, закрепив ее начало у кровати Фрэнсиса. Накорябала записку с адресом и кратким описанием ситуации и оставила ее в комнате близнеца. Фрэнсиса не было в Минокоре, он уехал за город на весь день с однокурсниками. Тисса верила, что при удачном стечении обстоятельств она вернется до его приезда, заберет листок, деактивирует метку. «Ну а если ее похитят или что-то такое?» «Прекрасно. У Фрэнсиса есть адрес и начало магической нити, ведущей к сестре, которую близняшка попросила вручить гвардейцам. Если не вернусь до полуночи, пусть отправляются на поиски». Тисса еще раз пшикнулась парфюмом брата, покрутилась перед зеркалом, одобрительно протянула. «Мужик!» И пошла. Когда она прибыла в указанный клуб, спаситель из парка поднес ей старинную книгу. «Будешь читать отсюда», — сказал он. «Что это?» — не поняла Винтервиль. «Потрёпанный кожаный корешок, древние бурые страницы, буквы, написанные от руки, и текст. Обращение на «ты», как в индивидуальных молитвах, посвященных хранителям. Но Тисса не знала такой молитвы. «Мы хотим укрепить веру нашей паствы», сказал Спаситель и, приоткрыв кулису, показал ей зал, заполненный хорошо одетыми людьми за столиками. Они ужинали. На высокой сцене клуба суетилось несколько человек в рясах, рисующих прямо на полу. Тисса попыталась приглядеться, что именно, но Спаситель задернул штору, не дав ей это сделать. «Я не понимаю, как это может их укрепить», воспросилась Винтервиль. «Кому это обращение?» Человек пожевал губами. К ангелу, сказал он. Тисса аж подавилась, тотчас захлопнула книгу, всучила ее мужчине, буквально впечатав в грудь, развернулась и пошла к выходу. Конечно, на материке Леонардо были ангелы, степные ангелы, нормальная раса наравне с другими, разве что крылатая непомерно. Но в сказках иногда упоминали иных пернатых. Эфемерных существ, эдаких элементалей света, которые так последовательно возникали в фольклоре разных стран и эпох, что невольно задумаешься, может, кто-то видел их на самом деле. Многие толкователи полагали, что ангелы должны быть добры, что они помощники богов, и поэтому изредка приходят, приносят простым людям вести от хранителей и помощь. «А если тебе очень плохо?» Ты можешь призвать ангела сам с помощью книг призыва, вполне реальных, но запрещенных церковью. Но когда об ангелах спрашивали жители Шерхенмисты, народ, сохранившийся со времен Срединного государства, где люди жили вместе с богами, а потому лучше осведомленный, те отрицали существование ангелов. Как и пустошные демоны, это всего лишь герои сказок. У наших богов точно нет никаких крылатых помощников и не было никогда. Уж поверьте, если они где-то и существуют, то они однозначно не связаны с хранителями, просто жители иных миров. Не валите все в одну кучу. Не впадайте в ересь, слегка иначе комментировали ситуацию служители церкви. Тисей не впадала и не хотела впадать, поэтому решила поскорее уйти из клуба. Но не смогла. Спаситель неожиданно грубо схватил ее за руку и притянул обратно. «Ты призовешь нам ангела, малыш? Точно призовешь. Угрожающий пророка он. и Тисса, оценив его хватку, а также расстояние до выхода, после паузы покорно сказала. «Хорошо». Решив для себя, что напутает в книге пару строк, никого она не призовет, Только время потянет, начиная текст снова и снова. А там, может, и гвардия подоспеет, посланная братом. В назначенный час Тисса вышла на сцену и начала читать. Вокруг нее продолжали суетиться люди в рясах, рисующие пентаграмму. Она про себя назвала их монахами, спаситель присоединился к ним. Текст из книги оказался великолепен, так хорош, что Винтервиль чуть не забылась и не прочитала его своим особым голосом. Спохватилась только когда почувствовала, как странно звенит и насыщается энергией воздух вокруг. Тис закашлялась. Мужчина, стороживший угол пентаграммы, свирепо уставился на нее. Извините, пробормотал Отец под легкие покровительственные смешки из зала и начала сначала. Так повторилось два раза. На третий Спаситель объявил перерыв, увел ее за кулисы и недвусмысленно приставил нож к горлу. Еще раз ошибешься, сдохнешь прямо тут, ясно? сказал он. Я просто плохо читаю. Заблеяла она. В саду жаворонка мне повезло. А сейчас я волнуюсь. Вот и не получается. Все у тебя получается. Хватит врать мне, девчонка. рявкнул мужчина. И увидев, как обомлела Тисса, ее гендер раскрыли, неприятно расхохотался. Ты, Тисса де Винтервиль, дочь, НОА де Винтервиля? думаешь, я не знаю? Одежда твоего брата, мужской парфюм и слабая иллюзия. Это хорошо. Но мозги еще лучше. Воспользуйся ими сейчас и поверь, ты не хочешь проблем для себя и своей семьи. Так что ты выйдешь на сцену и прочитаешь эту главу идеально. Ясно тебе? Осиринской церкви давно нужна встряска, обновление, живой ангел, новый архиепископ, женщина-проповедник. Либо ты поможешь устроить все это, внеся свою лепту в общий успех и... внимание заодно осуществив свое желание либо он не договорил прижав нож чуть сильнее и замолчав так угрожающе что тис поняла там подразумевается нечто действительно плохое она вновь начала читать текст внутри клокотала ярость и ненависть преимущественно к себе на сей раз спаситель не отходил пентаграмма была готова и он стоял за спиной у Тисы, как бы ободряя ее, а на деле утыкаясь кинжалом в бок. «Ладно», — сглотнула Тисса. «Ладно. А знаете что? Я попробую, попробую его призвать. Из другого мира или пространства, или откуда он там приходит. В конце концов, мне тоже интересно, способна ли я на такое». И, позволив голосу набрать необходимую мощь, а сердцу чувствовать, она вложила в слова всю свою веру. «Так приди и покажи нам мощь твою. Ты, к кому тянутся наши души?» «И на кого мы так похожи в иные моменты?» «Ты, глядя в кого как в зеркало, мы ощутим нашу силу», — властно договорила Тисса. И тотчас книга рассыпалась в ее руках белым пеплом. Воздух в пентаграмме заребил, как над горячим костром. Люди в зале затаили дыхание над бокалами с цветными коктейлями и соломинками. Кто-то захлопал. Тисса сощурилась на клубок золотого свечения, проступающий в центре рисунка. Неужели у нее получилось? В центре звезды появились очертания огромного великолепного существа, ростом выше человека, укутанной золотыми крыльями, с длинными пальцами рук и ног, с острыми когтями, с кожей будто вылитой из металла, с лицом древней статуи, похожим на маску, с пылающими глазами без ресницы бровей. Как будто, набирая плоти, существо шумно задышало, зашевелилось, оглядывая зал. Узкие линии пентаграммы не позволяли ему расправить крылья. Люди зааплодировали, засвистели, повскакивали из-за столов, скандируя что-то ликующее. Рисовальщики пентаграммы бахнулись на колени, а спаситель сделал жадный шаг вбок, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Существо увидело Тиссу. Она устремила к ней полыхающий взгляд, и хотя мимика как таковая у него отсутствовала, Тисси показала, что оно... хочет обратно, откуда бы ни взялось. Ком встал в горле Винтервиль. Она сделала шаг вперед и мыском туфле стерла защитную линию пентаграммы. «Ты свободен. Прости». Это увидел Спаситель. «Ты что делаешь, гадина?» Заорал он, бросаясь на Тиссу с ножом. Но не успел. Золотая сущность, вырвавшаяся из пентаграммы, в свою очередь кинулась на него, длинным острым когтем вспоров человеку грудину от пупка до подбородка. Тисса завизжала, когда ее залило багряной чужой кровью. Вызванный монстр уже бился с остальными людьми в балахонах. Они бросились на него до того, как поняли, это плохая идея. Их было семеро, монстр один — Но даже всей толпой они не могли сдержать его. Зрители начали орать и разбегаться, пока на сцене золотое чудовище разрушало преграды монахов и уничтожало их самих. И вдруг тесс заметила, как на полу рядом с ней вспыхнул серебряный свет метка чондра Кто-то пришел по оставленной ею нити. Тотчас из боковой двери сцены выскочил Фрэнсис, взмыленный с бешеными глазами. Никаких гвардейцев с ним не было. Вернувшийся из-за города раньше, нашедший письмо, парень бросился за сестрой один, подразумевая не то, что она попала в беду, а то, что он всыплет ей по первое число за инициативу как таковую. Но беда тоже была тут как тут. Фрэнс увидел окровавленную близняшку, чудовище, гуру трупов. «Беги за стражей! Уходи!» — заорал толкая его обратно, пока монстр не заметил. Но Фрэнсис лишь толкнул ее в ответ куда сильнее. Спихнул Тиссу со сцены в толпу паникующих людей, которые никак не могли понять, где выход, стандартное горе в давке, и тотчас накрыл непробиваемым защитным куполом монстра, оставшихся монахов и себя. Упрямец! Так учили на боевой кафедре. Первым делом отсеки от сражения всех, у кого есть хоть малейший шанс не принять в нем участие. Пока Тисса задыхалась от внезапно накатившего приступа паники и ненависти к себе и монстру, ее монстру дгар его раздери. Фрэнсис присоединился к монахам в сражении. Но это было бессмысленно. У золотой твари реакция была куда лучше, чем у человека. Любое заклинание она легко блокировала на подлете и едва его замечала, а замечала она все, перемещаясь с дикой невозможной скоростью. Очень быстро монстр убил всех людей в рясах, остались лишены Фрэнсис. Тварь замерла, резко втянула воздух, ноздрями в упор, глядя на Винтервилля, и медленно, хрипя, пошла к нему. Винтервиль швырнул в нее плеяду лезвий, тварь отмахнулась, неумолимо приближаясь. Фрэнсис подряд попробовал шок сонмы, вардонскую мясорубку, ядовитое облако Ишры. Без вариантов. Маг браслеты почти истощились, оставался где-то один хороший удар и шаг до монстра. Тогда Фрэнсис решился на штуку, которую их научили не так давно. Защитник уходит в туман. «Если ты в бою под собственной сферой, и ты знаешь, что выхода нет, ты можешь последним ударом сжать ее, применить компрессионное плетение, эдакий взрыв наоборот, который мгновенно уплотнит твою сферу до состояния шарика и всех, кто в ней тоже, врагов и тебя». Фрэнсис глянул на окровавленные ошметки людей, скосил глаза на обомлевшую тессу, праховых зрителей, монстра и, сглотнув, щёлкнул формулу надо же это случится так буднично прощайтесь в тот же момент когда защитная сфера с хлопком потянулась вовнутрь тварь бросилась на близнеца с диким визгом впрочем Тисса завизжала еще громче но уже мгновение спустя стало ясно что то пошло не так опять на сей расхвала небо после оглушительного взрыва оказалось что фрэнсис жив и лежит на сцене как ни в чем не бывало даже без ран Тварь исчезла. Тисса подбежала к брату, помогла ему подняться. Воспользовавшись сумятицей и всеобщей паникой, они сбежали, успели еще до того, как в клуб примчались жандармы, лекари и прочие. Близнецы хотели оставить произошедшее в тайне, но на следующий день Фрэнсису поплохело. Несколько дней у него был жар, его знобило, он кричал во сне. «А потом...» «А потом...» – вздохнула Тисса. Его глаза по ночам стало заливать до пепла знакомое золото, брат трясло, била на кровати, гнуло дугой, дворцовый лекарь сказал одержимость. Мы написали отцу, пришлось сообщить подробности. Папа мгновенно направил письмо в столичный епископат. Что это за клуб у вас такой? Те рассказали ему про страшных еретиков, с которыми сейчас все активно борются. Вон весной одного рыжего ублюдка поймали и сослали, этих тоже поймаем. «Ну, а поручил им расследовать дело, не уточняя, что замешаны именно мы. Касательно нас». Отец пришел к выводу, что виновата я. Тиса тяжело вздохнула, тряпкой вместо платка машинально вытерев лоб. Найт не выдержала, сузила глаза, вынырнула из-за полки. «А ты иначе считаешь? Серьезно? Ядовито поинтересовалась Ладислава. Тиса смешалась. «Нет, в смысле глобально я не отрицаю своей вины, Лади, Но отец ее конкретизировал. Он считает, я виновата именно в том, что ритуал вызова привлек демона, а не ангела. Это моя ярость, моя ненависть притянула чудовище вместо дивного существа. Греховную, страшную, пустошную сущность, как мы ее назвали, убившую стольких людей в том клубе и начавшую теперь убивать здесь». Ладислава промолчала на этот счет. Она молча села обратно под книжные полки, не желая компромиссировать их с Голден Халлой промежуточные гипотезы об убийцах и неубийцах. Тисса продолжила. После этого она стал искать место, где можно вылечить Фрэнсиса, так чтобы все при этом сохранить в тайне. Мы выбрали Бурю, самую удаленную из магических школ, да еще и с окном-порталом, чтобы демон мог охотиться на море, пока мы от него не избавимся, потому что заморить его голодом не получалось. Он начинал поедать Фрэнсиса изнутри. «Али-директор помогла нам привлечь Моргана, лучшего из осиринских специалистов по ТММ, который, как мы видим, все равно не справляется с братом». Тисса сглотнула, замерла, машинально теребя на груди оберег стена. «Знаешь, за что я не могу себя простить?» сказала она в шурх-шурх пустоту, где-то там Владислава надраивала стеллаж по пятому разу. «За то, что сначала я решила...» он хороший демон я действительно поверила в это понимаешь не почуяла в нем зла стерла ту пеплаву линию от этого ненавижу сейчас его еще сильнее тварь не только опасна но и лжива фрэнсис ведь тоже какое то время думал что он нормальный а теперь а теперь винтервиль шмыгнула носом но стеллаж продолжал давить молчанием только шурх шурх шурх шурх «Не будет тебе тисса утешения, отпущения грехов, или чем вы там, церковники, под кофеек, балуетесь? Не от меня. Прости. А теперь я, пожалуй, пойду покормлю хлистовски». Неожиданно закончила близняшка, утерла нос, отшвырнула тряпку и пошла к выходу из библиотеки.